Капа это двадцать восемь. Его рюкзак исчез. Иби, его кролик, сказала Хелена, сбросив все с кровати. Очевидно, уходя, Алекс запер за собой дверь. и она с трудом сумела залезть через маленькое окно после того, как Алексис разбил оконное стекло и открыл внутренний шпингалет. «Но почему Алекс сбежал? Это долгая история, нам надо обыскать сад», сказала она, выбегая из комнаты. «Не думаю, что Алекс взял бы рюкзак, чтобы погулять вокруг дома, Хелена. Я все равно проверю, просто на случай, если он где-то прячется». Хелена лихорадочно металась по саду и пристройкам, заглядывая во все места, где мог бы спрятаться Алекс. Алексис взял фонарь, чтобы осмотреть виноградники за домом. И в конце концов они встретились на террасе. Его нигде нет, Хелена. Я совершенно уверен. Попробую еще раз позвонить на мобильный. Хелена взяла со стола телефона, набрала номер Алекса. Снова голосовая почта. «Дорогуша, это мама». Пожалуйста, пожалуйста, позвони мне просто, чтобы сообщить, что ты в порядке. Пока. Хелена заходила по террасе, пытаясь успокоиться и начать думать. Если ты скажешь мне, почему он ушел, настаивал Алексис, то мы смогли бы подумать вместе. Хелена остановилась и повернулась к Алексису. Вчера вечером он узнал, кто его отец. Вильям тоже. Вот почему ни того, ни другого здесь нет. Они оба. «Оставили меня». «Ясно». «Ну же, Хелена, ты измучена, сядь, пожалуйста». Он взял ее за руку и подвел к столу. «Я принесу тебе выпить». «Нет, не хочу, но хочу сигарету». Она взяла пачку, лежащую на столе с прошлой ночи, и закурила. «Итак, этот человек — отец Алекса. Твой сын и муж его...» Алексис поискал подходящее слово. «Не жалуют». «Не то слово. Видишь ли, Алексис?» Она вздохнула. Ей уже было все равно, что он о ней подумает. «Это Саша, муж Джулс, которого я когда-то знала под именем Александр. Мое имя и Алекса тоже». Алексис посмотрел на нее в шоке. «Да, хорошего мало. Я уверен, что этому есть объяснение, но, возможно, сейчас не до него». «Да уж». Елена затянула сигареты. «Ты ведь не думаешь, что...» Алекс делал бы какую-нибудь глупость, да? Нет, не думаю. Елена, Алекс разумный мальчик. Может быть, ему нужно побыть одному и подумать? На его месте мне бы понадобилось. Да. Но он ребенок. К тому же в чужой стране. Куда он мог пойти? Не знаю. Но где бы он ни был, Елена, он все спланировал. Дай мне подумать. Дай подумать. Хелена прижала пальцы к вискам, посмотрела на Алексиса. Он бы не пошел в Джоуз, правда же, сказать ей. Я заходил туда раньше, и Алекса там не было. Алексис пожал плечами. И сомневаюсь, они не были близки, и он не любит Рубса, Но могу и позвонить, если хочешь. Нет, ты прав. Он не пошел бы туда, и не думаю, что он здесь знает кого-то, кроме тебя и Ангелина. Что, если он попал в беду? Что, если он просто хотел пройти сей? И... Хелена, пожалуйста, успокойся. Алекс взял рюкзак. Он намеревался уйти. Вопрос в том, куда. Я просто не знаю. Вздохнув, она затушила сигарету. Зная Алекс, он бы искал место, где чувствует себя в безопасности. Что-то знакомое. Как насчет дома в Англии? Предположил Алексис. Но как бы он туда попал? Она вскочила. «О, Боже, его паспорт, дай мне проверить!» Она взлетела по лестнице в свою спальню и выдвинула ящик, где лежали паспорта детей и обратные билеты. Паспорта Алекса не было. Хелена сбежала вниз. Олег забрал паспорт. «Он может быть где угодно, где угодно!» Она рухнула на стул и всхлипнула. «У него есть деньги. У него есть счет в банке и карточка, которую он может пользоваться, чтобы снимать деньги. Но я понятия не имею, сколько там. Зная Алекса немного. Деньги жгут ему карман. «А что Уилли? Где он?» «Не знаю». Заплакала она. «Тогда мы выясним. Ты должна позвонить ему, Хелена. Рассказать, что Алекс пропал». «Он не ответит, если увидишь, что это я. Тогда позвоню я». Алексис достал мобильный. «Скажи мне номер». Он набрал номер, который она продиктовала и стал ждать. Электронный голос сказал, что телефон Уильяма выключен. Попробуйте позвонить позже. Как насчет вашего дома в Англии? Уильям мог бы быть там. Если он вернулся в Великобританию, то он либо дома, либо в маленькой квартире, которую мы держим в Лондоне. Попробуй оба номера, — предложил Хелена. Однако везде включился автоответчик. Алексис оставил еще два сообщения, прося Уильяма перезвонить. Хочешь? Я поеду в деревню, спрошу, видел ли его кто-нибудь. Да, Алексис, пожалуйста. А ты должна остаться здесь на случай, если Алекс вернется. Ты знаешь, когда он ушел? Где-то после часа, после того, как Ангелина ушла домой. Мне не следовало отвозить Фабио в пафос и ехать на пляж, но я не думала, что он сбежит. Я, Хелена, ты должна сохранять спокойствие ради сына и ради себя самой. Алексис взял ее руки в свои и крепко сжал. «Мы найдем его! Даю слово!» Алексис вернулся из деревни примерно через час, и Хелена с тревогой вгляделась в его лицо. «Его никто не видел. Завтра возобновим поиски. А пока мы мало что можем сделать. Тогда мы, наверное, должны позвонить в полицию. Хелена, время за полночь. Сейчас они ничего не смогут сделать. «Завтра мы позвоним». Алексис посмотрел на нее сверху вниз и погладил по щеке. «Моя Хелена, возможно, лучшее, что ты можешь сделать, — это лечь спать. Завтра тебе понадобятся все силы». «Я не усну, Алексис. Просто не усну. Постарайся. Ради меня. Давай попробуем». Он взял ее за руку, отвел в темную гостиную и заставил лечь на диван. «Ты пока останешься?» — спросила она. «Просто на случай, конечно. Я рядом, как всегда», — тихо ответил он. «Спасибо», — прошептала она, закрывая глаза. Алексис тихо сидел, пока Хелена спала, и вспоминал тот вечер, лет пятнадцать назад, когда он смотрел, как она танцует жар птицу, во время гастролей ласкала в театре под открытым небом в Лимассоле. Видя ее на сцене, он едва мог поверить, что это удивительное существо, зачаровавшее две тысячи человек, когда-то было юной девушкой, которую он так любил. Разумеется, Хелена ни о чем не подозревала. Но Алексис не забыл ту ночь. И теперь, оставшись с ней наедине, он смотрел на нее и понимал, что бы она ни сделала с тех пор, его сердце никогда ее не разлюбит. Хелена проснулась, как от толчка, и обнаружила, что уже утро. Она села, сразу потянувшись за мобильным. На экране мерцал значок сообщения. Затаив дыхание, она открыла его. «Учитывая обстоятельства, хочу начать бракоразводный процесс как можно скорее. Пожалуйста, сообщи мне, кто твой поверенный. О!» Хелена в отчаянии повалилась на диван. Алексис позвонил в местную полицию, пока взволнованная Ангелина забрала младших к себе домой, в деревню. Хелена рассказывала по террасе каждые несколько минут, набирая номер Алекса. Уильям не ответил и на звонке Алексиса. Хелена пыталась набирать оба их номера в Англии, но ей отвечал только автоответчик. Тогда она позвонила Джулс и Сэдди. Его просто нигде не было. Алексис встретил полицейского у машины и проводил его на террасу. «Хелена, это мой добрый друг, сержант Корда. Он сделает все, что может, чтобы помочь тебе найти Алекса». «Здравствуйте». Хелена встала, пытаясь взять тебя в руки, зная, что вот-вот начнет громко кричать и не сможет остановиться. «Садитесь, пожалуйста». «Спасибо», — кивнул тот. «Я могу говорить немного по-английски, но если Алексе знает деталь, он может сказать мне по-гречески». Это будет быстрее. Да. Хотите чего-нибудь выпить? Воды. Спасибо. Хелена принесла с кухни кувшин и стаканы. Поставив их на стол, послушала, как Алексис объясняет ситуацию по-гречески, потом вернулась на кухню и какое-то время прибиралась. Что угодно, лишь бы отвлечься от душевной боли. В конце концов, она снова вышла на террасу. Сержант Кордо стоял, собираясь уходить, Он улыбнулся Хелене. «Так, у меня есть все детали. Нам будет нужна фотография вашего сына. У вас есть?» «Да, в бумажнике. Сейчас принесу». Хелена побежала в спальню за сумочкой, нашла в ней бумажник и слетела вниз. Она где-то здесь. Она открыла бумажник и начала рыться в разных отделениях. Вот. Она подала карточку сержанту Корди, слезы навернулись на глаза при виде любимых округлых щек Алекса И открытые улыбки. Это снято год назад. Он почти не изменился. Спасибо. Я дам ее нашим сотрудникам. Подождите минутку. Хелена еще раз просмотрела бумажник. Кажется, пропала моя дебетовая карточка. Дебетовая? Кордо вопросительно посмотрел на Алексиса. Алексис перевел значение. Вы в этом уверены? Да. Думаете, ее мог взять Алекс? Хелена посмотрела на него. «Он знает мой пин-код, потому что иногда я прошу его снять для меня деньги, если мы в городе». «Это очень хорошая новость», — кивнул Кордо. «Если ваш сын использовал карточку, мы сможем найти место. Пожалуйста, запишите здесь банковские реквизиты». Хелена нацарапала их в блокноте сержанта. «Еще ваш адрес в Англии. Я поговорю также с британской полицией. Мы проверим все рейсы из аэропорта Пафоса, начиная с четырех часов». «И поскольку вы не можете связаться с вашим мужем, мы предложим полиции поехать в оба ваших дома, чтобы проверить, нет ли там Алекса». «Спасибо вам, сержант Кордо, сказала Хелен, когда записала все, что он просил. И они с Алексисом провожали его к патрульной машине. «Простите за неприятности. Мой сын не виноват. Это всецело моя вина». Когда машина отъехала, Алексис успокаивающе обнял Хелену за плечи. «А теперь я должен пойти к себе в офис, проверить электронную почту, а еще принять душ и переодеться. Я вернусь очень быстро. Ты сможешь час побыть здесь одна?» «Да, конечно. Спасибо тебе за все, Алексис. Ты знаешь, что всегда можешь рассчитывать на меня, Хелена. Увидимся, как только смогу». Она посмотрела, как он идет к своей машине, потом вернулась на террасу и села. Снова попробовала позвонить Алексу, Уильяму, в Сидерхаус и лондонскую квартиру. По-прежнему безрезультатно. Она заметила, что одна из футболок Алекса висит на веревке, встала и сняла ее, вдохнув еще сохранившийся запах сына, и закрыла глаза, молясь. Через несколько минут Подъехала машина, и на террасе появилась Джоус. Просто заглянула узнать, есть ли новости об Алексе. Нет, никаких. О, Хелена, какой ужас, мне очень жаль, ты здесь одна? Да. Где Вильям? Не знаю, Хелена слишком вымоталась, чтобы лгать. В смысле? Он ушел, просто ответила она, понятия не имею, куда. И Алекс тоже пропал. Джоус внимательно посмотрел на нее. «Чего-то ты не договариваешь, Елена, давай, выкладывай!» «Не сейчас, Джулс, пожалуйста. Это долгая история». Елена не могла смотреть ей в глаза. «Тогда мне придется догадываться самой. Очевидно, ты сказала им что-то, чего они не знали, или они узнали случайно, так?» «Можем мы отложить этот разговор, Джулс? Я не могу говорить об этом правды, не могу!» — взмолилась Елена. — Нет, не можем, потому что у меня чувство, что я знаю, в чем дело. — Не думаю. — Ну, — медленно начала Джулс. — Если бы я сказала, что мой заблудший почти бывший супруг — коренная причина всех твоих бед, я бы не сильно ошиблась, не так ли? Хелена подняла голову и в изумлении уставилась на Джулс. — Ничего страшного, Хелена, я всегда знала о тебе и Саше. «Да, и, соответственно, об Алексе», — добавила она. Хелена была слишком потрясена, чтобы говорить. Наконец, она выдавила. «Как?» «Ну, когда он вернулся из Вены, было довольно очевидно, что там что-то произошло. Зная Сашу, как знаю я, в деле была замешана женщина. Для начала он связывался со мной от силы пару раз после того, как покинул Англию. Честно говоря, в наших отношениях назрел кризис». К тому времени мы были женаты пять лет, и я уже знала, что он пару раз мне изменял. Он сильно переживал, что его картины не продаются, а я работала все часы, какие могла набрать, в агентстве по недвижимости. В общем, я решила, что нам обоим нужно отдохнуть друг от друга, и предложила профинансировать его, чтобы он взял академический отпуск и окончил магистратуру. По крайней мере, с дипломом он мог бы получить работу в галерее или... «Возможно, со временем преподавать, а кроме того, ты знаешь старую поговорку, Хелена. Если любишь человека, отпусти его». «Так и сделала. «Джоус, ты пошла на большую жертву». «Да, но я хорошо знала Сашу. Он совершенно не способен заботиться о себе. Я надеялась, что, может быть, Вене он поймет, как я нужна ему и вернется, поджав хвост». Я сказала ему на прощание, что не готова больше мириться с его распутством. Разумеется, я не рассчитывала, что он встретит тебя», — продолжала Джулс. «Или что вскоре после его отъезда обнаружу, что беременна Рубсом. Могу честно признаться, что несколько недель колебалась, не сделать ли аборт и говорить ли Саше. Он бы ни о чем не догадался. Но чем дольше я тянула, тем реальнее ощущала жизнь внутри себя». В общем, в конце концов, я написала Саше Вену и сказала, чтобы он летел домой, что у нас будет ребенок. К тому времени, как он вернулся, я знала, что пути назад нет. Я решила рожать. «О, Боже!» — прошептала Хелена. Первые несколько недель он, казалось, видеть меня не мог. Бродил, как в дурмане, почти все время запирался в студии и рисовал. Признаться, я думала, что он меня бросит. Джулс посмотрел на Хелену. «Я хочу пить. Можно воды?» «Да, конечно», — прошептала Хелена. Джулс встала и ушла в дом, а Хелена осталась сидеть совершенно неподвижно. Я передумала. Моби выпьем вина. Уже за полдень. Так что ничего страшного. Вот, уверена, тебе тоже не помешает». Джулс поставила перед Хеленой бокал, сделала глоток из своего и села. «Спасибо». В общем, однажды я зашла в студию, чтобы спросить его о чем-то. Его там не было. Отправился на одну из своих долгих прогулок. Он часто исчезал на несколько часов. А у него на столе лежали великолепнейшие карандашные наброски танцовщицы. И все были подписаны Хелена. Хелену подташнивало, но она все равно сделала большой глоток вина. Боюсь, я порвала их все в клочья. Жаль, на самом деле, потому что зарисовки, как ты танцуешь, были наглого выше всего, что он когда-либо рисовал. Понимаешь, Саша никогда не был особенно талантлив, но любовь явно возвысила его. В тот вечер я была готова к крупному разговору, я знала, что он найдет обрывки набросков на полу студии. К моему удивлению, когда Саша вошел, то обнял меня, извинился. что так отстранился, объяснил, что ему требовалось время оправиться. Ничего конкретного сказано не было. Но мы оба знали, о чем и о ком он говорит. Обе женщины некоторое время сидели в молчании. Каждая погружена в воспоминания об одном и том же мужчине. «В общем», — продолжала Джулс, «в следующие несколько дней мы начали говорить о будущем. Саша знал, что ему придется найти работу». «Поскольку я не смогу работать, когда родится ребенок, по крайней мере, какое-то время». А с его картин не смогло бы прокормиться даже мышиное семейство, тем более человеческое. Поэтому он позвонил нескольким старым друзьям из Оксфорда и сходил на несколько собеседований в сети. В конце концов, ему предложили место в компании, занимающейся операциями с фондовыми ценностями, где много лет проработал его отец». Родился Рубс. Саша привык к новой работе и на самом деле успешно работал. Как ты можешь себе представить, его природное обаяние, приятная внешность прекрасно действовали на богатых старых дам, имеющих деньги для инвестиций. Джул закатила глаза с видом отвращения и глотнула вина. Потом, три года спустя, сразу после того, как мы удочерили Виолу, Саше предложили переехать в Сингапур. «Я отчаянно хотела, чтобы он согласился, и мы могли бы действительно начать новую жизнь. Мне там нравилось. Ему тоже. Все было хорошо. Пока несколько месяцев спустя мы не приехали на вашу свадьбу, я сразу же узнала тебя по наброскам. А выражение лица Саши, когда он увидел, как ты идешь к алтарю, было бесценным». Джулс мрачно усмехнулась. «Даже если бы я не знала, одного этого было бы достаточно, чтобы убедить меня, что между вами что-то было». «Господи, Джулс, мне очень-очень жаль», — выдавил Хелен. «Я понятия не имела, что ты знаешь». «Да ну откуда бы тебе?» — та. -то. «Из того, что я сумела накопать на свадьбе, я знала, что права. Один из гостей сказал мне, что ты была балериной». А потом Вильям в своей речи сказал, что встретил тебя в Вене, потому что Саша посоветовал ему поехать туда, чтобы найти любовь. Джулс еле заметно содрогнулась. Потом на приеме я заметила Алекса. Он таскался за тобой, как потерявшийся херувимчик. И сразу поняла. Хотя Алекс не слишком похож на Сашу. У него отцовские глаза. Да. Хелена посмотрела на эту удивительную женщину. которая сидела за ее столом и спокойно объясняла, что знает все. Всегда знала. «Джулс, я ужасно сожалею о боли, которую причинила тебе. Это не оправдание, но Саша никогда не говорил мне, что женат. Он назвался Александром. В сущности, он почти ничего не рассказывал мне о своей жизни в Англии». «Ничего удивительного?» Джулс шмыгнула носом. «Уверен. Он был тогда счастлив». изобрести себе полностью новую личность и благополучно забыть, что женат. «Как ты думаешь, Саша знал, что это я выхожу за Уильяма? Когда мы получили приглашение, я помню, как мы оба смотрели на твое имя рядом с именем Уильяма Хелена. Но я уверена, что он, как и я, подумал, что было бы чересчур большим совпадением, если бы это оказалась ты. Но это была я. И если он знал, я всегда удивлялась, почему он никогда не попытался связаться со мной и предупредить. Что ж, если бы я хотела, чтобы он и ты страдали, наблюдать за вами обоими в день твоей свадьбы было достаточной платой. А потом, когда Саша в первый раз в тот день увидел Алекса... Что ж, Джулс покачала головой и вздохнула. Уверена, это была, особенно для тебя, Хелена. В конце концов, я всегда знала, а Уильям не знал. И ты не сказала Саша, что, по-твоему, Алекс его сын? Хелена была поражена. То, что Алекс почти наверняка отпрыск моего мужа, было шоком. Да, но какой смысл было бы с ним разводиться? «Было совершенно очевидно, учитывая, что мы встретились с тобой через несколько минут после того, как ты вышла за лучшего друга Саши, что мне не надо беспокоиться, что вы вместе сбежите навстречу закату. Я видела тогда, как сильно вы с Уильямом любите друг друга». «Любили, да, или по крайней мере». Поправилась Елена. «Я все еще люблю его. Я честно не знаю, как ты...» Справилась со всем этим, Джулс, знаю, что я бы не смогла. Разумеется, я бы предпочла, чтобы у тебя не было бурного романа с моим мужем, когда я сидела одна в Англии. Одинокая, несчастная и беременная, но тебе надо помнить, что я знала. Знание — сила, и я сама решила остаться с ним. Для начала меня не привлекало быть одинокой матерью. Это я оставила тебе, подколола она. Я хотела для своего сына отца институт. И, как я говорила тебе раньше, тогда я любила его. Это был небезупречный, нуждающийся в постоянном внимании мужчина. Но мы не можем выбирать, кого любить, правда? И ты, как никто другой, должна понимать. Полагаю, ты тоже любила Сашу? Когда-то, да, любила. «Я всегда сочувствовала тебе, Хелена, глядя, как тебе приходится жить во лжи, так как об этом узнал Уильям». Я пригласила погостить Фабио, моего старого балетного партнера. Саша был со мной на одной из фотографий из Вены, которые показывал Фабио. «Опа! Он зол! Держу пари, Он со мной разводится. Я получила сообщение сегодня утром. «Объяснимая инстинктивная реакция». Хладнокровно кивнула Джулс. «А что, Алекс, в ужасе от мысли, что Саша его папа?» «Да, потому и сбежал. Здесь только что была полиция, поиски принесли в Англию. Алекс найдется, преодолеет шок и простит тебя, он тебя обожает. Так что теперь? Раз Вильям и я сошли со сцены, полагают, двое давнишних любовников могут возобновить гранде пассион?» «Нет, Джулс, я...» «Хелена, можешь забрать его, правда». А я врубилась, как сказал бы Рупс, давным-давно. «Этот развод лучше, что я сделаю в жизнь. Оглядываясь назад, я даже не представляла, какой несчастный меня делал этот эгоцентричный поганец. «Если ты его хочешь, забирай с потрохами. Он всегда верил, что ты любовь всей его жизни. Я вижу это каждый раз, когда он смотрит на тебя». Хотя сомневаюсь, умеет ли в конечном счете Саша любить кого-то, кроме себя. Джус, клянусь тебе, Саша, последний человек на земле, с которым я хотела бы быть. Он лугал мне, потом растворился в воздухе, бросив меня в Вене одну. Откровенно говоря, мне тяжело даже находиться с ним в одной комнате. Я люблю ведьма и хочу, чтобы он вернулся. Прости. Хелена резко смахнула слезы. Я не имею никакого права плакать. Ты, наверное, ненавидишь меня. Да, я ненавидела женщину на набросках в тот день. Но как я могу ненавидеть тебя, Хелена? Ты по-настоящему хороший человек, который просто так уж получилось. Обладает врожденной способностью вызывать любовь. Но это едва ли принесло тебе счастье, правда? В сущности, мне кажется, это не принесло ничего, кроме хаоса и горя. Я Мобильный Хелена зазвонил, и она тут же схватила его. «Алло, Уильям, ты слышал? Алекс пропал и правда? О, слава богу, слава богу! Да, конечно. Могу я поговорить с ним? Хорошо, я понимаю. Тогда просто передай, что я люблю его. Пока». Она уронила мобильник на стол и закрыла лицо руками. «Слава богу, слава богу!» — повторила она, давясь слезами облегчения. «Алекса нашли». — спросила Джолс. Да, он с Уильямом в Англии. О, Джулс, слава богу! Джулс встала и подошла к Хелень, положила руки ей на плечи. — Ну, ну, — успокоил он. Говорила же тебе, что с ним все будет в порядке, правда? Он выстоит, совсем как его папа. Кстати, о Саше. Вчера вечером я выгнала его из дома. Он приехал незваным из Англии, с Рубсом. Пьяный в стельку, как обычно, умолял принять его обратно. Я с огромным удовольствием велела ему проваливать. Возможно, этой ночью он спал в винограднике. Господи, Елена, от него пахло ужасно. Джулс наморщила нос. Ему нужна серьезная помощь, но, к счастью, это больше не моя проблема. Да, Елена слушала вполуха, внутренне обнимая себя с облегчением от знания, что Алекс целый и невредимый. В Англии с Уильямом. В общем, мы уезжаем через пару дней. Я нашла милый коттеджик в аренду недалеко от новой школы Рупса. Не совсем то, к чему мы привыкли, конечно. Но я уже связалась с местными агентами по недвижимости, и у меня назначена пара собеседований. Возвращение к работе пойдет мне на пользу. И для Виолы там тоже есть славная начальная школа. Я думала, тебе нравится здесь. «Нравится, но, скажем прямо, Хелена, я просто сбежала, и мне надо думать о детях». «Да», — согласилась Хелена. «Я... Ты скажешь им, что Алекс на самом деле сын Саши?» «Нет. Думаю, сейчас у них и так дел по горло. А кроме того, сообщать им плохие новости — это работа Саши, не моя. Хотя я уверена, что он промолчит, потому что трус». «Ну?» Джул вздохнула. «Пора прощаться. Спасибо за поддержку этим летом, Хелена. И, может быть, теперь, когда туман развеялся, мы можем подумать о том, чтобы стать настоящими подругами. Не пропадай, хорошо? Нет, конечно, нет. Хотя бог знает, где я буду жить». «О, я бы об этом не беспокоилась», — беспечно сказала Джулс, вставая. «В отличие от Саши, Уильям слишком тебя любит, чтобы бросить». До скорого! Чао! Дневник Алекса. 14 августа 2006 года. Ну что ж, это было настоящее приключение. За последние 24 часа я превратился из никому неизвестного полного 13-летнего мальчика без особых примет в беглого вор и предателя, который в списке пропавших по всей Европе. Интересно, связались ли с Интерполом? Надеюсь, что да. Это неплохо выглядело бы в моей будущей биографии. Когда я решил, что нашел способ убить двух зайцев одним ударом, то взялся за дело. Я знала, где мама хранит мой паспорт, а также свою английскую дебетовую карточку и пачку кипрских фунтов. Позвонил в таксопар, которым она обычно пользуется, и договорился с милым человеком, немного говорящим по-английски. что он отвезет меня в аэропорт Пафоса. По дороге туда я устроил спектакль, рассказав, что в Англии возникла чрезвычайная ситуация. Я сослался на ухудшившееся здоровье уже покойной бабушки, да благословит ее Господь. И к тому времени, как мы добрались до аэропорта, даже сам начал верить, что я стал жить всего несколько часов. И он тоже поверил. Когда мы приехали, я отдал ему большие чаевые и спросил, может ли он помочь мне купить билет на следующий рейс в Англию у стойки Cyprus Airways, так как я не говорю по-гречески. Я сказал ему, что папа, с которым мы должны там встретиться, прислал сообщение, что опаздывает и что я должен купить билет сам. Я уже проверял. В некоторых авиакомпаниях дети старше 12 могут летать самостоятельно, но другие настаивают, чтобы их сопровождал взрослый. Дальше вмешалась судьба. Я подружился с милой старой леди, стоявшей передо мной в очереди на регистрацию. Я поставил ее чемодан на весы, потом помог ей, когда она рылась тощими дрожащими руками в пластиковом бумажнике в поисках билета и паспорта. Я подал их вместе со своим паспортом и билетом даме на стойке регистрации. В результате нам дали места рядом. И во время долгого ожидания в накопителе мы стали большими друзьями. Используя при посадке ту же самую технику, что на регистрации, я подал оба наших паспорта, старательно демонстрируя, проверявшей их даме, как я забочусь о моей спутнице, которую она, надеюсь, посчитала моей пожилой родственницей. Бабушки, мертвые, умирающие или живые, кажется, пришлись очень кстати в моем плане бегства в Англию. К счастью, когда мы заняли места, моя одолженная бабушка сразу же уснула, что дало мне время на размышления, мысли, которые никогда не приходили мне в голову раньше. В этом ревностном, продолжающемся всю жизнь поиске своего настоящего генофонда я не видел того, что было прямо у меня под носом. Итак, я вернулся в Англию. Я здесь ради себя и ради нее. Я собираюсь начать самый важный разговор в своей жизни. Я должен спасти положение. потому что люблю свою мать и своего отца».